чем лучше, подумал Виктор. Я могу немного отдохнуть. Кто идет купаться? Прервал его размышления голос Салены. Ирина лежала подпевая в ладони его руку и никак не отреагировала на призыв. Было очевидно, что у нее нет никакого желания окнить в воде, по крайней мере в данный момент. Виктор не знал, что делать. Ему хотелось остаться наедине с тишиной, но ещё сильнее хотелось броситься в воду, почувствовать, как ласкает тело слегка мысленнистая морская вода, ощутить её вкус на губах, нырнуть поглубже и почувствовать себя лёгким, свободным. Прежде чем он успел что-то решить, Елена схватила его за руку и довольно сильно потянула вверх. Пошли, немножко движения это всегда полезно. Посмотрим, кто добежит первый. Виктор побежал к морю, бросился под гребень набивавшие волны и плыл, работая изо всех сил. Он забыл обо всем, что осталось позади, забыл о движении, которое отдало бы все что угодно, лишь бы он остался рядом с ней. Забыл о песне, полученной накануне, забыл о француженке. Для него существовали только вода и небо и ничего больше. Он услышал флис ток, но так случалось каждый год, ему заранее было известно, что будут говорить парни из спасательной лодки, потому что каждый год он по несколько раз пати у штав. И сейчас же платит штраф по той лишь причине, что не в силах отказать себе в удовольствии помереть со всеми мыслями, по которым он скользит как блик в фильме. Наплавувшись в сласть, уже у самого берега усталый, Виктор несколько раз глубоко вздохнул и, повернувшись на спину, заметил в таком могучем месте слева от него из воды выходит тюлень. И, конечно, рыбает. Вы были чемпионом по плаванию. Оля-ля. Нам надо бежать. Видите, к нам приближается лодка. Не знаю, надо мотать. Кисла отчагот. У Виктори испортилось настроение. Ему не хотелось одежать девушку. но он не любил, чтобы кто-то был с ним рядом, когда он в море. Это были мгновения безграничного удовольствия, и Виктор предпочитал переживать их в одиночестве, в полном одиночестве. Скорее всего, этим летом мне не удастся побыть наедине с собой, и вскоре я начну тосковать по самому себе. Ещё несколько мгновений, и Виктор падает на горячий песок рядом с Ириной, которая не единым жестом не хочет дать ему понять, что ждала его. Елена снимает шапочку и распушив волосы надевает халат. Потом она сгоняет свою вместительную сумку, долго копается в ней. Через несколько минут она смущённо заявляет: "Ой, я забыла наверху Кремля лица. Мунзе. Придётся сходить за ним. Элен давно уже нет. Когда Виктор наконец решается заговорить. И тогда гораздо быстрее, чем можно было бы ожидать, Елена поднимает глаза и глядит прямо на Виктора. Ты не побежишь вслед за ней, чтобы помочь? Ведь эта крошка может с окна сорваться. В лезах Кулигина отразилась такая боль, что Виктор уставил по себе. Ирина: "С меня довольно. Может, вы этого не понимаешь. Это возможность из Парижа с её спортивными формами и пристрастием к фехтовальщикам. По обою хода. Я достала пачку денег от Ирины Калины. Но что ей здесь нужно? Почему она была вчера в твоей машине?" И как ты после этого смеешь смотреть мне в глаза? Как ты можешь? Ночь! воскликнул Виктор, может быть громче, чем следовало, но он не мог сдержать возмущения. Что за глупости ты говоришь, Ирина? Или ты сама не понимаешь, что ты несешь чушь? Виктор, Виктор, не обижайся, Ирина, не надо. Ты не понимаешь все нелепости того, что говоришь.